Часть третья. Солдат Робби был 24-летним парнем. Хотя он не получил полного образования, он осознавал, что в этом мире есть много вещей, о которых он не знает, поэтому... Люди, я вернулся. Пока я исцелял раны, нанесенные королем заклинателем, вышныряли туда-сюда и делали, что вздумается. Робби обмочился от рева, который словно проходил сквозь плоть, отражаясь глубоко внутри тела. Он даже чувствовал, что его пропитанные штаны прилипают к его коже. Почувствовав силу чудовища перед ним, интуицией он понял, что скоро умрет, и поэтому все его инстинкты выживания перешли в бешеный режим активности. Они отказались от бесполезных чувств и очень быстро искали способ выжить. Однако, прежде чем они смогли что-либо найти, Елдвов высвободил свою силу. «Исчезните! Обратитесь пеплом в пламени ненависти!» Вспыхнул огонь, и волна тепла ударила Робби в лицо. Невероятная жара высушила его глаза и наполнила невероятной болью. Горячий воздух, поступающий в его легкие, словно собирался поджечь все тело изнутри. По сути, это было именно то, что произошло на самом деле. Его кожа сгорает, пока вся влага не испарилась. После того, как кожа сгорела, настал черед жира, мышц, а затем и нервов. Такой порядок заставил его тело принять странную позу. Но тем не менее раскаленная броня, что на нем, помешала этому. После того, как его одежда, кожа, жир и мышцы сгорели, из живота вывалились все неповрежденные внутренние органы. В организме человека много воды, поэтому для полного сжигания требуется время. Огонь должен будет гореть, пока не возгорятся внутренности. Но огонь, создаваемый магическим полем Елдвофа, исчез. Стоило тому отойти отсюда». Поэтому разбросанные кишки Робии не были обесцвечены жарой и оставались мягкого розового цвета. Груды выжженных тел и свежих кишок, выглядывающих через океаны крови, было достаточно, чтобы люди, видящие это, побледнели. Это была картина, как будто ад вдруг пришел в этот мир. Йолдвауф оставил Робби со свежевываленными внутренностями точно так же, как и более 50 обугленных останков вокруг и пошел дальше. Ялдвоов, новоспеченный злой лорд гнева, шел. Он просто шел. Даже этого было достаточно, чтобы убивать окружающих его людей, оказавшихся в его огненной ауре. Все толпились и кричали друг на друга, хотя было много подобных голосов. Первым среди них был призывник Франческ. «Проваливай! Прочь с дороги!» кричал он на впереди бегущих. Он каждый день думал, «Почему мне так не повезло?» Благодаря системе призыва на военную службу в Святом Королевстве, каждый должен был вступить в армию. И даже такой, как он, сын крупного купца, человек с обещанным ему светлым будущим, не стал исключением. Конечно, его отец заплатил соответствующие взятки, чтобы его назначили вместо с послаблениями. Но для него жизнь призывника все еще была несчастной. И как только это несчастье закончилось, началась война. Он беспрестанно жаловался каждый день, тем не менее, все скоро закончится и он сможет вернуться к тому, чтобы стать наследником семьи, крупным купцом, зарабатывающим большие деньги и баловать себя тем, что ему нравится. Но все было немного хуже. Вернее, было хуже совсем не немного. Теперь он отчаянно бежал от монстра, если тот поймает его, то он точно умрет. Он отчаянно перебирал ногами, которые из-за страха отказывались слушаться. Его окружали другие люди, которые тоже убегали, как и он сам. В частности, толстяк перед Франческом был бельмом на глазу. Поэтому он решил толкнуть этого человека. Убежать от монстра как можно скорее, для своего лучшего будущего. Однако, как только Франчес собирался столкнуть его, то увидел перед собой людей, которые собирались сделать то же, что и он. Если человек, которого толкнули, столкнется с людьми, что были рядом с ним, очень вероятно, что они всей массой упадут, как домино. На самом деле, это именно то, что случилось с людьми перед Франческом. Люди, столкнувшиеся со сбитым толстяком, стали падать так же, как и он. Если бы это был только один-два человека, то еще можно было бы обойти их или же перепрыгнуть. Но физических данных Франческо было явно недостаточно, чтобы преодолеть целую кучу малу людей перед ним. Он упал в эту кучу малу. Хотя он кричал и пытался встать, у него не было времени, чтобы это сделать, аура огня, окружавшая Елдвоофа, настигла его. У Франческо не было времени, чтобы выкрикнуть «Почему я?». Это было его последней мыслью, а затем он мгновенно был поглощен самой мучительной агонией, и все, что он чувствовал, было болью. Тем не менее, Франческу повезло, потому что он умер сразу. Ялдвов не остановился, он шел, растаптывая почерневшие человеческие тела под ногами, словно находясь в опустошенной пустыне. «Бегите! Бегите!» Мужчина прокричал очевидное, его звали солдат Голка. Он был человеком, который не сомневался в своих навыках мечника. Вот почему у него хватило смелости прокричать эти слова, стоя перед Елдвоофом. Тем не менее, это было безрассудно, потому что Елдвооф сменил направление в сторону Голки. Нельзя точно сказать, вызвал ли он интерес у Елдвоофа, или это просто совпадение. Хотя это было удачей для тех, кто... кого преследовал Елдвооф. Это была самая глупая удача, которую только можно себе представить для тех, кто стоял на новом пути Елдвоофа. Голка понимал, что будет очень трудно бежать от монстра среди хаоса, и поэтому он вытащил свой меч. Глаза монстра сдвинулись, и через секунду он прошел мимо Голки. Вот что думал монстр о Голке. Он стоил всего лишь одного взгляда. Голка взревел и побежал в противоположном направлении потока людей. Вид обугленных людей, валявшихся поблизости, был очень пугающим. Но, возможно, у него есть какая-то надежда справиться с монстром. Все, что ему остается, это добраться до этого монстра. Но тут Голка почувствовал боль своим телом. Боль наполнила его. Он не смог приблизиться к Энстовому монстру. Голка сгорел, как и другие солдаты, которые были слабее его. Голка кое-что осознал – в глазах этого монстра Голка ничем не отличался от людей вокруг него. «Если бы я только убежал», – сетовал он, прежде чем эта мысль была заглушена агонией от горения заживо. Голка рухнул с тихим криком, скрючившись на земле, как и все трупы вокруг него. Лдвоу ходил без цели. Однако, если люди пытались бежать, он преследовал их. «Не приближайся!» – она бежала. Вивиана, которая присоединилась к армии как заклинатель божественной магии, спасалась бегством. Ее длинные светлые волосы качались, пока она бежала изо всех сил. У нее не было времени, чтобы понять, сон ли это или нет, чтобы вытереть слезы. Никто не сможет победить такого монстра. Вокруг кто-то что-то говорил, но у нее не было времени, чтобы позаботиться об этом. Все, о чем она могла думать, это просто желание убраться от этого монстра подальше, Она не могла сбить людей, бегущих впереди нее. У нее просто не хватит на это сил. Все, что она могла сделать, это простиснуться мимо них и продолжать бежать. «С дороги, с дороги, с дороги! Почему здесь так много людей на моем пути? Меня не волнует, что кто-то умрет из-за меня, но я не хочу умирать!» Вивиана бежала с этой мыслью в своем сердце. Пока она якобы бежала, стала окружена людьми, бегущими в этом хаосе кто куда. Даже Вивиана, которая была быстрее обычного человека была и словно черепаха. Она не сможет далеко уйти от демона. Обжигающая жара ласкала кончики волос Вивианны. Нет! Она подумала об ужасах, которые видела, когда сейчас вокруг умирали люди. «Я не хочу умирать!» Это был совершенно естественный крик. Любой бы думал точно так же. Очень трудно принять свою смерть, когда она уже нависает. Это еще более вероятно, если угроза смерти появилась внезапно. «Больно!» Невероятная жара. Она не чувствовала ничего, кроме боли. Ее мозг подвергся невыносимой агонии. Она поняла, что скоро умрет. «Нет, я не хочу умирать!» Вивиана поняла, что она будет сожжена до смерти. Ялдвуов продолжал молча двигаться вперед, словно ему было скучно. «Не бежать! Сражайтесь!» Кричал храбрый человек с лошади. Леонцо был вторым сыном вассала, служащего маркизу. Он присоединился к битве в надежде быть признанным, за свое мастерство в фехтовании. Вокруг него были люди, которых его отец поставил под его командование, и все они были людьми, которые знали о его способностях. Демон шел в неторопливой манере, а позади него оставалось бесчисленное множество трупов, каждый из которых извывался в агонии. Он хотел убежать, но если бы он это сделал, его будущее было бы мрачным и темным. Все, что он мог, это сделать ставку на светлое будущее». Приняв это решение, он выкрикивал «Не бежать!» раз за разом. Однако его лошадь не была с ним согласна. Ее инстинкты кричали, что приближающийся демон был ужасающим монстром, и поэтому ей хотелось бежать. Что случится, начни эта лошадь бежать галопом посреди всех этих людей? Ответ был довольно прост.